«А все-таки, думая о нашем золоте, мы боялись их больше, чем они нас. Ночью мы ползали по берегу, пока не увидели меловых утесов восточнее Певсное. Витта не захотела высадиться вместе с нами, хотя Гук обещал ему в не столько вина, что он мог бы в нем плавать». Нет, Витта стремился поскорее увидеться со своей женой. Он после заката ввел галеру в устье реки и простился с нами, оставив нам нашу часть золота. С отливом он ушел. Витта не дал нам никаких обещаний, не произнес клятвы и не ждал от нас благодарности. Но Гугу, -гу, человеку без руки... И мне, старому калеке, которого он мог без труда бросить в море, подавал слиток за слитком, тюг за тюком золота и золотого песка и прекратил это занятие только когда мы сказали ему, что нам достаточно золота. Витта наклонился над перилами, чтобы проститься с нами, снял браслеты со своей правой руки, надел их на левую руку гуга И поцеловал его в щеку. Помнится, тогда мы чуть не заплакали. Правда, Витто был язычник и пират, Правда, в течение многих месяцев Он силой держал нас на своем судне, Но я любил этого кривоногого, Синеглазого человека За его великую отвагу, За его хитрость, искусство, Главное же за простоту. А он счастливо добрался к себе?» — спросил Дэн. «Я так и не узнал этого. Мы видели, как в серебристой лунной дорожке. Он поднял парус и двинулся прочь. И я горячо помолился, чтобы наш вид увидел своих детей и жену». «А что сделали вы?» «Мы до утра пробыли на берегу. Потом я остался с золотом» завернутым в старый парус, а Гук пошел в Певсной, да Аквила прислал нам лошадей. Сэр Ричард скрестил руки на эфесе своего меча и устремил взгляд на тихую реку, прикрытую мягкими вечерними тенями. — Золотой груз! — сказала Уна, глядя на свою маленькую лодочку. — Но я рада, что не видела дьяволов. — Я не верю, что это были дьяволы, — шепнул ей Дэн. «А — А? — произнесся Ричард. — Отец Витта говорил ему, что это были, несомненно, дьяволы. — Следует верить своему отцу, а не чьим-либо детям. — Кто же, по-твоему, мои дьяволы? Дэн ярко вспыхнул. — Я... я только думал, — забормотал он, — у меня есть книга которая называется «Охотники за гориллами». Это продолжение кораллового острова, сэр. И в ней говорится, что гориллы — это такие большие обезьяны, сэр, знаете? Всегда перекусывали железо. — Нет, не всегда, — поправила брата Уна. — Только два раза. Дети читали охотников с гориллами в саду. — Но все равно... Во всяком случае, гориллы колотили себя по груди, как показывал сэр Ричард, а потом уж бросались на людей, и они строят дома на деревьях. «А -а -а -а, — А-а-а! произнес сэр Ричард и широко открыл глаза. — Наши дьяволы устраивали дома вроде плоских гнезд, и там лежали их чертенята и смотрели на нас. Я не видал их, ведь я заболел после боя. Но об этом мне говорил Витта. И оказывается, вы знаете это изумительно. Неужели же наши дьяволы были просто обезьяны, строящие себе гнезда? Неужели в мире больше нет волшебства? — Я право не знаю, — сконфуженно, — ответил Дэн. Я видел, как один человек вынимал кроликов из своей шляпы, И он сказал нам, что если мы будем смотреть хорошенько, мы разглядим, как он это делает. И мы смотрели. Но ничего не разглядели со вздохом, сказала Уна. А вот и пек. Коричневый человечек с улыбающимся лицом выглянул между двумя тисовыми стволами, кивнул головой и скользнул с берега в темную прохладу. — Нет волшебства, сэр Ричард, — со смехом сказал он и дунул на головку сорванного им одуванчика. — Дети сказали мне, что мудрое железо, вид ты, игрушка. Мальчик носит в кармане точно такое же железо. — Они уверяют, что наши дьяволы были совсем не дьяволы, а обезьяны-гориллы, — с негодованием произнес сэр Ричард. — Это... — Это волшебство книг, — сказал Пек. — Я же тебя предупреждал, что они умные дети. Все могут стать мудрыми, читая книги. — Разве книги всегда правдивы? — спросил сэр Ричард и нахмурился. — Я недолюбливаю чтение и письмо. — Да, — сказал Пек, держа в руке облысевшую головку одуванчика. — Но если б мы... Повесили все, кто пишет ложь. Почему Деаквила не начал бы Жильбера, песца? Тот был достаточно лжеев Бедный лживый Жильбер. А все-таки по-своему он был смел, — возразил сэр Ричард. — Что он делал? — спросил Дэн. — Он писал, — ответил сэр Ричард. «Как ты думаешь, этот рассказ годится для детей?» Обратился Пек к рыцарю. «Расскажите, расскажите!» В один голос попросили его Уна и Дэн.